Глава 20. Империя Оствер. Грас анха 9 июля 1408 года. Минувшим вечером, вернувшись в родовой столичный особняк, я получил записку великого герцога Туира Каяса. Это официальное приглашение навестить его фронтовой штаб на материке Мистир. У четвертого, по влиянию аристократа империи, день рождения, и, по его мнению, было бы неплохо, если бы граф Урквард ройха разделил с ним скромный ужин и выпил хорошего вина. Разумеется, я снова насторожился, ибо не понимал, в чем причина такого расположения. Но отказываться от приглашения пока не стал, отложил это на утро. А ночью произошло то, чего со мной давно не происходило. «Через память крови я спустился по родовому дереву предков и проник в воспоминания своего давно умершего кровного родича из клана Ройха. Нахлынули видения, и я стал свидетелем событий далекого прошлого. Затерянная среди горных хребтов Агния деревня Лойшвар встретила неполную сотню конных воинов тишиной. Никто не выбегал встречать всадников и не зазывал в дом погреться у очага и выпить теплого вина. Это было странно, и отставной полковник Акай поморщился и положил ладонь на рукоять меча. На въезде в Лойшвар отсутствовала охрана, хотя обычно там дежурили крепкие деревенские мужики, ветераны регулярных полков, коим пожалованы земли на окраине империи. А сейчас на дороге пусто. Полковник подозвал молодого сотника Гаринду Каяса, дальнего родственника и последнего представителя этой древней фамилии, которого Ройха взял под свое крыло, обучал и опекал. «Командир?» Воин приблизился и наклонился к графу. «Непорядок», — оглядываясь, сказал Акай. «Вечер, а в домах темно. Мороз спускается, а трубы не дымятся». «Дозорных не видно. На улице нет свежих следов. Собаки не лают». «И скотину не слышно», — добавил Гаринда. Полковник кивнул и процедил сквозь зубы. «Сдается мне, в поселке побывали дикари». «Да, командир. Только неясно, почему они деревню не сожгли». «Скорее всего, они еще здесь. Прикажи воинам готовиться к бою и зарядить арбалеты. Вышли вперед дозоры». Пусть проедут к дому старосты, а на дороге выстави десяток, чтобы с тыла прикрыли. Слушаюсь, господин полковник. Гаринда стал отдавать приказы. Дружинники спешились, и Ройха, еще раз осмотревшись, тоже опустился на землю. Вот уже пятнадцать лет такая Ройха стоял на имперской границе. Племенное ополчение местных горцев попыталось ограбить молодую империю Остверов, но потерпело сокрушительное поражение и лишилось самых плодородных земель, а затем, уводя женщин и детей, дикари отступили. Они ушли в труднодоступные горные теснины, а многие перевалили через Агний и попросили убежище у своих северных и восточных сородичей, которых пока еще не накрыла волна имперской экспансии. Однако, несмотря на это, боевой дух они не утратили, и война продолжалась. Группа отчаянных горцев-хейтеров постоянно атаковали поселения Остверов, убивали колонистов, угоняли скот, устраивали на дорогах горные обвалы и обстреливали военные отряды. Вот только против сильного централизованного государства, в авангарде которого шли воинственные потомки северных рунных родов, Они устоять не могли. На смену одному убитому колонисту приходили 10 новых, как правило, опытные войны. А дворянские дружины и регулярные войска в поисках добычи сами совершали кровавые рейды на земли, которые принадлежали дикарям. Именно на таких опасных и дерзких походах отставной полковник акайройха заработал репутацию удачливого военного начальника Его отряды всегда несли самые небольшие потери и брали хорошую добычу. Он всегда знал, куда нанести удар, и не было такого случая, чтобы он возвращался из похода пустым. Но, что еще более важно, Ройха открыл в себе талант управленца и прослыл рачительным хозяином. Все, что имел с походов, полковник вкладывал в хозяйство, в воинов и постройку мощного замка. Поэтому сейчас, помимо дружины в две сотни отчаянных головорезов, у него имелся окруженный высокими стенами собственный дом, где вело хозяйство, верная супруга, шесть деревень, в которых трудились крепостные крестьяне, и еще четыре вольных поселения попросили его о покровительстве. Обычно такие деревушки не платили дань и были обязаны выставлять воинов в дружину. Однако на ежегодный осенний сбор, когда полковник проводил под стенами своего замка тактические учения, лойшварские ополченцы, которые слыли хитрецами, не явились, а посланный на разведку патруль исчез. Конечно же, Акай Ройха расценил это как знак беды, и с передовой сотней дружинников, далеко опередив пехоту, прибыл в самый отдаленный поселок своего владения. «Здесь только трупы!» Выглянув из ближайшего дома, крикнул дружинник. «Семья старого Торопа! Я их знал. Чистая работа. Дикари подошли незаметно и напали неожиданно. Тороп, видать, попытался оказать сопротивление, но поздно спохватился. Имущество разграблено. Дикари даже еду утащили». «Само собой, утащили», — храня молчание, подумал полковник. В горах, куда мы загнали дикарей, слишком много голодных ртов и мало плодородной почвы. — Когда их убили? — обратился к воину Гаринда. — На рассвете. Полковник, похожий на медведя крупный русоволосый мужчина в кольчуге, но без шлема, поправил перевесь с мечом, тяжело вздохнул и шагнул к дому. Он собирался посмотреть, что внутри. И в этот момент невдалеке раздался характерный щелчок Титивы. На пол пальца, разминувшись с головой имперского аристократа, просвистела стрела, и он прыгнул под высокий бревенчатый забор. Берегись! прилетел запоздалый крик дружинника, который хотел предупредить графа. На отряд обрушились копья, метательные топоры, камни и стрелы. Горцы поджидали имперцев и проявили завидное терпение. Они не оставили на дороге следов, а засели на крышах крестьянских домов и теперь атаковали воинов из засады. Полковник понял это сразу, и, глядя, как один за другим падают на земь его люди, а раненые кони разбегаются, он пожалел, что сунулся в Лойшвар без дополнительной разведки. Последние четыре года были спокойными, и он расслабился. А Кайройха это признавал и корил себя. Впрочем, он смог быстро собраться и начать отдавать приказы. «Стрелки!» «Бить в ответ! Не стоять на открытом месте! В укрытии! Гаринда! Пошли бойцов на крыши, пусть собьют вражеских лучников! Шевелитесь, а иначе погибнете!» Услышав уверенный голос командира, дружинники стали действовать. Арбалетчики и лучники, спрятавшись за заборами, завязались с дикарями перестрелку, а мечники и копейщики начали охват противника с флангов. Завязался уличный бой, в котором все скоротечно и сумбурно. На любой войне порядка немного, но сражения в поселках, в домах и на улицах особенно хаотичны. Однако полковник был уверен в своих ветеранах, и войны показали свое умение сражаться. Спустя несколько минут они отогнали дикарей, которых оказалось не больше трех десятков. Теряя бойцов, они, словно заманивая Остверов, отступили к деревенской площади, где находился дом старосты, и притихли. Ройха поднялся. Его взгляд скользнул по заваленной трупами воинов и лошадей улицы, А потом он все-таки прошел во двор и замер над телом упавшего с крыши горца. Полковник воевал с дикарями половину жизни, и даже мертвое тело врага говорило ему о многом. Дикарю 25 лет. Он в полном расцвете сил. На левой щеке свежая татуировка «Тигр». Цвет красный. Значит, это воин клана Итта. Однако под татуировкой прерывистая черта. Это дополнительная информация. Следовательно, воин вышел из клана и стал хейтером. Вольным бродягой, который посвятил свою жизнь одной цели – борьбе с врагами гордых горных племен, а в данном случае с империей островов Броня кожаная и малоношенная. Воин не выглядел истощенным. Сапоги новые, добротные. Остальные дикари, кстати, тоже одеты и обуты справда. Это признаки того, что хейтеров поддерживали сильные кланы, которые их полностью снарядили и обеспечили продовольствием. Из оружия лук и длинный нож. На рукоятке клинка метка оружейника — ромб. А стрелы в колчине, который валялся неподалеку, сделаны из серебристого ушталя. Все это служило подтверждением, что отряд мстителей получил помощь от племенного сообщества «Черные горы». «Плохо», — подумал полковник. «Черногорцы сильны. В этом племенном сообществе семь кланов, которые могут выставить восемь тысяч воинов. А еще у них есть железные рудники Кайром и серьезное политическое влияние среди иных дикарских сообществ. Если это племя выступило против империи, пусть даже не объявляя войну, крови прольется много». Но зачем черногорцам конфликт с мощным соседом? В чем причина? Много лет имперские дипломаты поддерживали равновесие и при помощи взяток удерживали горных вождей северо-восточного Агния в стороне от конфликта. Столько сил и средств было затрачено, не сосчитать. А сейчас практически открытое вмешательство. Разумеется, если я не ошибаюсь, и мои выводы верны. Прерывая размышление полковника, к нему подбежал верный Гаринда. «Командир, к дикарям подходит подкрепление. Сколько и откуда?» «Со всех сторон. Несколько отрядов. Сами взгляните!» Сотник указал направление. Полковник посмотрел на горный склон за поселением и увидел, как вниз спускаются враги. Видимость не очень хорошая, смеркалась. Но Ройха разглядел, что дикарей не меньше двухсот, и это только один отряд. «Отступаем!» — воскликнул Акай. «Лошадей мало, и у нас раненое сказал Гаринда. «Сколько лошадей осталось?» «Сорок две. А воинов?» «В строю пятьдесят девять, и раненых шестеро». «Раненых в седло. Ты мой закон знаешь, своих не бросаю». «Кому из здоровых воинов места не хватит, пусть скидывает броню и хватается за стремя!» «Слушаюсь, господин полковник!» Дикари, которых отогнали, снова стали наседать, и в имперцев полетели стрелы. Кого-то зацепило, и он закричал, а затем вывалился из седла. Следом прилетела еще одна стрела и вонзилась ему в шею. «Не жилец!» Снимая шапку и натягивая на голову шлем, спокойно подумал полковник и заметил, что место павшего воина немедленно занял другой, и при себе у него был небольшой, плотно набитый мешок. На прорыв! Выхватив меч и указав клинком путь к спасению, прокричал Акайройха. Конники сомкнулись, стремя к стремени, после чего они покинули деревню и врезались в толпу горцев которые попытались соорудить на дороге баррикаду. Начался бой. Хрипы коней смешивались с боевыми кличами дикарей и дружинников. Звон оружия и щелчки арбалетов. Привычный для полковника шум, и он был впереди своих воинов. Его конь легко разметал дикарей, которые попытались вытащить аристократа из седла, а верный клинок без промаха разил ненавистных врагов. «Бей! Убивай!» Взмах стальной остро заточенной полоски. «Удар!» Звериный оскал горца, и его череп раскалывается пополам. Кто-то из дикарей прыгнул на полковника, надеясь схватить закованного в броню имперца и стащить его с лошади. Но телохранители не зевали и накололи тело врага на копья. Тут же подобный трюк попытался повторить другой горец, но этого Ройха срубил самостоятельно. Кровь лилась на землю. И хотя горцев было больше, они не выдержали и отступили. Дикари разбегались, прятались в придорожном кустарнике и уже оттуда стали закидывать всадников метательными топорами, стрелами и камнями. При таком раскладе необходимо продолжать отступление, тем более из деревни на помощь горцам спешили сородичи. «Вперед!» — новый взмах окровавленного клинка, и полковник пустил своего коня в галоп. Прошло полчаса. Дикари отстали, и дружинники, всего 38 человек, оказались в относительной безопасности. На горы опустилась холодная осенняя ночь, и, сделав привал, полковник приказал провести перекличку. А когда расчет был окончен, из-за туч выглянула луна, и он увидел рядом с собой воина, который утащил из поселка мешок. «Что там у тебя?» Полковник вопросительно кивнул воину и посмотрел на трофей. «Ничего, ваша милость», — заявил дружинник, — «это жратва». Воин солгал своему вождю, и Ака и Ройха это почуял. Аристократ не терпел вранья, все дружинники это знали. Следовательно, для обмана у бойца имелся веский повод, а иначе бы он на это не решился. Острие меча немедленно уперлось в горло воина, и полковник прошипел. «Давай сюда мешок». Рядом с полковником находились телохранители, и за спиной дружинника остановил коня Гаринда. Спорить было бессмысленно, и трофей оказался в руках аристократа. Развязав горловину мешка, Акай посмотрел внутрь и все понял. Не зря лойшварских колонистов считали хитрецами. Ой, не зря. Они всегда держались отдельно от других деревень и никого к себе не пускали. Даже девчат своих замуж на сторону не выдавали. А жили, между прочим, богато. До поры до времени полковник этому значения не придавал, ибо иных забот хватало. Но теперь многое прояснилось, поскольку в мешке находились кристаллы сурм. С виду они выглядели как застывшие куски серого льда с бурыми пятнами. Если не знать, в чем их ценность, и увидеть на дороге, можно пнуть ногой, чтобы освободить дорогу. Однако имперский аристократ с кристаллами Сурма, которые ценились магами и считались редкостью, сталкивался. Ведь это природный энергетический накопитель, превосходный материал для производства артефактов и в глухой пограничной деревне обнаружился целый мешок таких кристаллов. «Да тут на двадцать тысяч золотых!» Полковник сразу прикинул стоимость трофея. «А может и больше?» «Где нашел мешок?» Аристократ снова обратил внимание на дружинника, который виновато опустил голову. «В доме Ельвика. Мы с ним дружили, и я у него пару раз ночевал». «Как-то ночью увидел, где у него схрон, а сейчас достал. Ему-то уже ни к чему. Думал, там монеты, а оно... вон как». Кивнув Ройха, задумался. Ллойд-шварцы, судя по всему, нашли в горах, рядом с поселком, россыпь кристаллов. Они, по-тихому, не привлекая внимания, добывали их и сбывали через своих людей в ближайшем городе. Отсюда достаток и закрытость общины». А потом колонистов заметили разведчики-дикари, которым Сурм тоже нужен. Вот черногорцы и вмешались. «Что же делать?» — сам себя мысленно спросил полковник и тут же ответил. «Придется звать на помощь имперские войска, а иначе меня сметут и от замка камня на камне не оставят». За Сурм вожди дикарей станут драться отчаянно, и вслед за хейтерами придут дружины тяжелой пехоты, а, возможно, что и восточные наемники. Быть в большой войне, и я постараюсь выжить из нее все, что только можно. — Господин, вы накажете меня? — спросил провинившийся воин. — Обязательно, — ухмыльнулся полковник. — Но убивать и калечить не стану. Каждый меч на счету. Благодарю, ваша милость! воин кивнул. Аристократ взмахнул рукой. В путь! Мы должны соединиться с пехотой и как можно скорее вернуться в замок. В тот день до своего замка полковник Акайройха так и не добрался. Требовалось оказать помощь раненым, и отряд, встретившись с пехотинцами, сделал большой привал. Два имперских аристократа, потомки северных рунных родов, расположились возле костра отдельно от воинов. И Акайройха, глядя на Горинду Каяса, сказал ⁇ Завтра ты покинешь мои земли и отправишься на Мистир». Зачем? ⁇ удивился Горинда. Император решил колонизировать этот материк. Дворяне получат землю, и ты возьмешь столько, сколько сможешь. Вы отсылаете меня перед началом новой войны с горцами? Так и есть. Тебе пора стать самостоятельным, и лучше всего, если это произойдет вдали от меня. У меня нет денег, поморщился молодой сотник. Теперь есть, а Кайройха передал горенье мешок с кристаллами сурма. Это твое. Но молчи. Полковник прервал сотника. «И делай, что велено! Я обещал твоему покойному отцу, что позабочусь о тебе, а Ройха держит свое слово!» Горинда кивнул. «Благодарю, господин полковник. Я принимаю ваш прощальный подарок и клянусь, что род Каяс никогда не забудет благородство рода Ройха!» На этом моменте я проснулся, и видение прервалось. Осторожно, чтобы не разбудить спящую рядом ламию, я покинул кровать и вышел из спальни, спустился на кухню, выпил теплого взвара, присел на стул и призадумался, что дало мне ночное видение из прошлого. С одной стороны, ничего особо ценного. Ну, имелся у меня в роду предок по имени Акай, славный воин и преданный императору офицер. Но это было очень давно, почти 12 веков назад, когда разгромившие империю Ишимибар потомки рунных родов еще гнушались дворянских титулов и предпочитали им, даже в мирное время, заслуженные на полях сражений воинские чины. И Акай был человеком своей эпохи. Он попытался обосноваться в предгорьях хребта Агней, который надвое рассекает материк Эранга. Вот только погиб в сражении с дикими горцами, и его сыновья перебрались на побережье Ваирского моря. А с другой стороны, полезная информация все же имелась. Вряд ли Туир Каяс знал, чем его род обязан семье Ройха. Слишком много времени прошло с той поры, как глава нашего клана снабдил деньгами последнего представителя рода Каяс. Однако Туир мог это чувствовать, ибо мы — истинные остверы, потомки богов, за которыми наблюдают духи предков. Вот отсюда его расположение ко мне, пусть даже неосознанное. А если ему напомнить о событиях прошлого, а я это сделаю, наверняка в семейных хрониках древней семьи Каяс отыщется упоминание о благородстве Ройха, и это добавит мне авторитета в его глазах. В общем, с видением и как к нему относиться, я разобрался. Можно было отправляться обратно в постель, чтобы обнять любимую женщину, прижаться к ее соблазнительному телу и мирно заснуть. Но сон ушел, а мысли в голове, как обычно, хватало. И вместо того, чтобы отдыхать, я наполнил самую большую кружку, какую только нашел на кухне, взваром и вышел в сад. Здесь разместился на скамейке под раскидистым дубом, дал знак ночным стражам особняка не беспокоиться и вспомнил о своей давней задумке – создать объединение настоящих остверов. Суть в следующем. Как известно, на севере проживают племенные сообщества Нанхасов и Ламии. Они предпочитают не вмешиваться в дела южан, по крайней мере, так было раньше. Но время от времени северяне сталкивались с проблемой перенаселения и тогда сражались между собой за самые лучшие земли Фаркума. Обычное дело. А потом проигравшие племенные сообщества, как правило, не уничтожались, а изгонялись или ассимилировались. И остреры, потомки рунных родов, тех самых, которые были вынуждены покинуть Фаркум и уйти на юг, где они смогли создать собственное королевство а в дальнейшем, разгромив государство Ишимибар, приняли в свои ряды новую волну переселенцев с севера и построили собственную империю, во главе которой встал род Анха. Вроде бы все на поверхности, но есть некоторые шероховатости и уточнения, на которые я, узнав истинную историю, не мог не обратить внимания. Во-первых, переселение 30 рунных родов народа Нанхас произошло после междоусобной войны, в которой мои предки проиграли. И случилось это из-за того, что руны выполнили для каманио некую кровавую работу и понесли значительные потери, а затем были преданы ламиями, которые в трудный час, видимо, по воле своей богини, не оказали им поддержку. А во-вторых, Когда началось переселение, во главе рун стоял не Анха, а Ройха. Именно мой далекий предок указал сородичам путь к спасению, заложил основы Остверской государственности и создал королевство, которое позже стало огромной империей. И этот факт как бы сам по себе намекал, что мой род никак не ниже императорского, а может быть, что и выше». Подобные мысли, если они станут известны общественности, можно расценить как измену и крамолу. Однако, кто станет меня ловить? Неужели имперская тайная стража, которую я создал и возглавил? Нет, конечно. Тем более, что я измену не замышлял, и делиться тайными размышлениями ни с кем не собирался, а хотел объединить семьи благородных Остверов в единую общину. Сначала это была шутка — создать секту свидетелей Мангышлака. Посмеяться и все такое. А потом я об этом забыл. И вспомнил только сейчас, хорошенько все обмозговал и пришел к выводу, что при моих нынешних возможностях подобный проект может быть осуществлен и принесет несомненную пользу. Не только мне, но и всему нашему государству. И в чем же польза? Объясню. Представители старых северных родов, таких как Ройха, Анха, Каяс, Каним, Ратина, Каир, Варна, Аскалье и многие другие, объединены общим происхождением и кровью. Все мы потомки богов и в нас их гены. Вот откуда предрасположенность к магии, долгий срок жизни и превосходный иммунитет. И если всех нас, чистокровных остверов, полукровных и квартиронов, собрать воедино, получаем банк ценного человеческого ресурса, из которого можно выбирать воинов, администраторов и чародеев. Не просто функционеров, а людей, которые являются частью имперского ядра. И при таком раскладе, контролируя общность Остверов, я всегда буду иметь кадры для имперской тайной стражи, а самых способных, но бедных, смогу купить и сделать вас салами Ройха. На мой взгляд, задумка перспективная и многообещающая. А если заглядывать совсем недалеко, на десятки и сотни лет вперед, можно попытаться провести селекцию Остверов и добиться превосходных результатов. Не разбавлять благородную кровь, а делать ее гуще. Не допускать распыления имперских аристократов, а собирать их воедино. Вот о чем я думал той ночью и на рассвете, так и не вернувшись в спальню. Я уже имел более-менее четкий план по созданию Ордена Древней Крови. А основой этой организации предстояло стать сотрудником ИТС и нашим родственникам. Для начала... Этого хватит, а дальше посмотрим. Если у меня все получится, через пару лет мы охватим столицу, а через пять лет всю империю. И не надо никакого патриотического имперского союза. Когда появится орден древней крови, он просто ни к чему. А чтобы меня не заподозрили в измене, а божественный учитель Иллир Анха не заточил на своего ученика зуб, Негласным командором ордена станет наш император Марк. Конечно, не будь в нашем мире полубога, который покровительствует правящей имперской династии. В далекой перспективе можно было думать о перехвате управления в государстве. От самого себя я это скрывать не собирался и размышлял, как здравомыслящий человек. Но Иллир Анха здесь, и пока он жив-здоров, набирает силу и оберегает любимую Кама Нио и своих потомков, я буду предан императору. Это факт. Несмотря на отсутствие полноценного отдыха, утром я был полон сил. Поговорил с сатири и обсудил свою затею. Получил ее одобрение. А для меня мнение любимой женщины, хоть и не решающее, все равно является важным. После чего хорошо позавтракал и отправился во дворец. Трудовой день имперской тайной стражи не нормирован. Работа кипит не только днем, но и ночью. Поэтому первое, что я сделал, оказавшись в кабинете, ознакомился с поступившими за последние 12 часов донесениями агентов. Ничего срочного не обнаружил. Сплошная рутина. Разработка нескольких имперских аристократов и олигархов из первой сотни ближе к концу списка. Обнаружение в столице крупной подпольной сети — которая сбывала наркотики, и раскрытие одного провинциального заговора. Все это не настолько важно, чтобы начальник имперской тайной стражи тратил на это свое драгоценное время. Следовательно, с текучкой придется разбираться начальником управлений и отделов, а я собирался немедленно заняться созданием Ордена Древней Крови и сформировать команду, которая начнет предварительный отбор кандидатов. Но поступило очередное донесение с грифом «Срочно», и я узнал, что первая ударная армия королевства Ассир покинула фронт и двинулась на родину. «Ура, ура, ура!» — мысленно возликовал я. «Наконец-то ИТС добилась своего!» Крин генерал Латар Лотар-Эврига поднял мятеж, и в Ассире вот-вот начнется гражданская война. Давление на войска Туира Каяса ослабнет, и он сам сможет перейти в наступление. Только знает ли великий герцог, у которого сегодня день рождения, о перемещениях главной вражеской армии? Наверное, нет, поскольку Эврига, как любой опытный полководец, прикрылся боевыми дозорами, и в его полевых лагерях пока еще остались имитирующие бурную деятельность тыловые и охранные отряды. А сообщение о его движении получено нами через магического связиста в группе диверсантов, которые после гибели неблагодарного вампира смогли прорваться из окружения и последовали за Крин-генералом. Если быть точнее, за нашим самым ценным ассирским агентом, бароном Баго. «А что если лично порадовать великого герцога Каяса?» – подумал я. Идея мне понравилась, и я решил немедленно отправиться на Мистир. Однако пришлось задержаться. Это раньше я был сам по себе, куда захотел, туда и помчался. Никому дела нет. А начальник ИТС просто так покинуть столицу не может. Поэтому пришлось писать записку императору и объяснять, куда я собрался, зачем, почему и на какой срок. Потом проинструктировал Дина Аскалье, который должен меня заменить. А затем самое сложное — мысленное общение сатири. Ламия не хотела меня отпускать, пусть даже на пару дней, и намеревалась отправиться со мной. Ну, а я считал, что беременной женщине, пусть даже она, боевая ведьма, на небольшом сроке лучше всего оставаться в столице. В конце концов, спустя час я полностью освободился. Взял с собой в сопровождение взвод «Черной свиты» и взвод диверсантов из управления гер. Еще раз пообщался со скале и только потом, под охраной лучших воинов империи, направился к столичному телепорту.